Глава 61. Взрывное прояснение. Да, причем из нормальной, а нигде сестры между собой власть делят. Знаю, что каблуком на больную мозоль к тому же не совсем честно, так как у нас с дядей Фредериком некоторые разногласия. Пусть и не по вине дядей. «Можно подумать, в вашем мире за власть не грызутся». Аэровэлю потрясающе удалось сочетать сарказм с недоверием, причем все это произносилось с ворчливыми интонациями умудренного жизнью старика и резко контрастировало с удивительно красивым молодым лицом нелюдя. «Мы о моем мире или о моей семье?» «Ехидничать я тоже умею». «В моей семье не грызутся». «Да?» «Из ваших слов...» «Мой дядя Фредерик стал марионеткой в чужой игре за власть. Сейчас мой другой дядя пытается его спасти. Я даже ногой топнула от злости. Потому что нельзя сравнивать моих родных и местный клубок змей, запутавшихся в хвостах и жалящих самих себя и друг друга. А у вас одна из принцесс собственного жениха использовала, а потом умирать бросила. Валялся в деревянных развалинах возле замка». Натриель мягко приземлился рядом еще в облике тигра, спрыгнув с середины лестницы, стал стенным ржавым гвоздодером в зубах и заговорил еще в прыжке. Пришлось быстро зажмуриться, потому что на полу вместо полосатого зверя оказался голый мужчина. «Какому психопату могло понадобиться это страшное оружие?» Голос Айравеля заметно дрожал. «Там этого оружия целая свалка!» Может, люди раньше жили? Или сарай был с инструментами? Там еще пыль железная повсюду. Я приоткрыла один глаз, чтобы полюбоваться на фея. На его лице отчетливо читались ужас и отвращение. Зато маг, заметив, что я подглядываю, ухмыльнулся. Мои ослепляющие прелести уже скрыты иллюзией одежды. Теперь... И мое лицо немного перекосилось. Иллюзии? То есть, на самом деле, ты до сих пор. Уф, как это все отвратительно! Лучше не думать об этом и все. Что ломаем-то? Дверь или замок? Бодро уточнил метаморф, продолжая вызывающе ухмыляться. Замок! Я показала, что примерно надо делать, и отошла в сторону. Иногда нам с Эриком надо было проникнуть на заброшенный или не совсем заброшенный склад, например. Не будь у меня подобного опыта, мы бы долго здесь крутились, ломая магические копья. А так не прошло и пяти минут, как замок упал на пол. Натриль распахнул дверь, а Айравель прилевитировал к нам в коридор все еще крепко спящего принца красивого мужчину со слепляющей рыжими волосами и кожей странного, едва заметно бирюзового оттенка. Я надеялась, что фей его уменьшит, но он уменьшил лишь меня. Мак мчался впереди нас, тигром, а принц летел за нами, не просыпаясь. Поэтому облегченно выдохнула я лишь тогда, когда мы выбрались из замка, миновав все ловушки. Правда, пришлось все же пережить небольшой стресс. В одном из коридоров с потолка посыпались мечи, как раз в тот момент, когда над полом проплывало спящее тело, лицом вверх. Уф! Хорошо Айравель быстро сориентировался, прямо в воздухе резко поставил и быстро перенес принца в спокойную зону, отбивая мечи над его головой каким-то странным светящимся оружием, похожим на длинную шпагу. Она была длиннее самого фея и за секунду материализовалась у него в руках. Мне показалось, что нелюдь после всех этих приключений даже не запыхался. Вот только стоило нам вылететь из ворот замка, как маленький ворчун уселся на одной из веток и пробурчал. «Принц ваш! Будите, топите, все, что хотите, делайте, а я отдыхаю». Не совсем спокойное путешествие из камеры до ворот заняло минут 15. Однако дракон так и не проснулся. Поэтому, отбросив в сторону условности, мы с Магом потащили спящее тело к озеру. Вернее, тащил Натриэль, а я порхала рядом и пыталась вспомнить травы, которые мама Эрика добавляла в наши бодрящие настойки. Положив рыжего дракона на берегу, Макс сменил облик на кошачий, чтобы лучше нюхалось, и умчался искать что-нибудь резко пахнущее. Мы решили не экспериментировать и пойти простым путем, осязательным. Конечно, была опасность, что Натриэль не успеет зашвырнуть принца в воду, и тот чихнет на него магией так, что мало не покажется. Но метаморф мог сам нырнуть под воду и отсидеться там. Меня же, как слабое человеческое существо, отправили под защиту Аэровеля подальше в лес. И хорошо, потому что дракон все же чихнул. Громко, от души, с наслаждением, прежде чем со звонким шлепком слеветировать в воду. Фей все же сжалился и, не подлетая к озеру, издали, пришел на помощь магу, пока тот мчался в нашу сторону. Сначала Натриэль бежал тигром. Потом в какой-то момент прямо в прыжке сменил облик на кошачий и с громким мяу прокатился последнюю пару метров на лапах, подгоняемый мощным магическим всплеском. Аэровель вернулся ко мне раньше, и мы успели забиться в дупло. А вот кот залезть к нам не успел. Он распластался по земле и, дожидаясь, пока магические всплески стихнут, отчаянно мяукал. Наверное, чтобы нам в дупле было стыдно. Попробую я его поднять к нам, и вместо орущего животного у нас была бы сплющенная ствол шкурка. Ворчать и одновременно оправдываться может далеко не каждый. Но у моего нового напарника, по приключениям, был особый редкий дар. Да я вас и не обвиняю, насмешливо усмехнувшись, поддразнила я Фея. Естественно, коту, то есть на триелю, Демонстрировать, что он успешно разбудил не только принца, но и чувство вины, по крайней мере, у одного из нас, никто не стал. Метаморф еще изображал страдальца, когда я высунулась из дупла и убедилась, магия спокойно витает в воздухе, удушающе плотное, физически ощутимое, оседающая в легких, наполняющее тело изнутри, никогда не чувствовала себя настолько всемогущей. Все Айравель тоже высунулся, хмыкнул, пальнул ворущего кота сорванным с ветки орехом и полетел к озеру. Я понеслась за ним. Натриэль, прекратив жаловаться миру, превратился в тигра и побежал сначала за нами, затем, обогнав впереди нас. А из озера совсем невеличественно выползал огромный красно-рыжий дракон. Правда, слегка взбодрившись и окончательно проснувшись, дракон снова превратился в человека. Так мужчинам было удобнее общаться, вернее, ругаться, выясняя, кто виноват и что делать. А я с трудом сдерживалась, чтобы не влезть с подсказками. Пусть сами сначала попробуют разобраться. Зато я узнала, что королеву Натрие любил по просьбе самой же королевы. Именно поэтому в нужное время в комнате никого не было. Старая фея ловко избавилась от своих придворных дам. Я не приносил ей клятву, единственный из приближенных. Именно поэтому и мог сделать то, то, что сделал. Аэровэля такое объяснение устроила. Он, конечно, поморщился, но обвинять мага в убийстве перестал. Наверное, для этого мира подобные ситуации нормальны. В любом случае, это не моё расследование. Пусть местные полицейские разбираются. То, что случилось с принцем, тоже относилось к проблемам этого мира. Печальным проблемам. Во всем этом замешаны песочные люди а они задурили Туринель голову. У дракона в человеческом облике был громкий бас, особенно когда он злился. То есть большую часть разговора принц возмущенно грохотал. Все время внушали ей, что они ближе всех к людям. Обычные маги сна, влияющие на разум. Вот и повлияли. Внушили всем, кто был готов поверить, что королева завещала трон Туринель. Главное, в первую очередь, в это хотела верить сама Туринель. Сумея она противостоять магии песочных людей, и ничего бы не случилось. Как я поняла, эти магические существа не могут внушать то, что желают сами. Они делают почти реальным то, чего хотят другие. Оживляют сон, превращая его или в мечту, или в кошмар. Ужасный мир, страшный. Мало того, что сами феи могут влиять на разум тех, кто их слабее, так еще песочные люди, так и пытающиеся влезть в чужую голову, чтобы сделать сны явью. Как тут оставаться в здравом уме, непонятно. Но зато понятно, почему часть полуфей и обычных людей верит в то, что прежняя королева завещала престол старшей принцессе, а часть, например, тот же Иниэль, не верит. Хороший тест на преданность. «Не знаю, сама ли Туринель заманила меня сюда или кто-то добросердечно решил помочь», — и громыхал дракон. «Но вляпался я как мальчишка». «А меня позвали сюда от твоего имени», — пояснил свое присутствие здесь Натриэль. «Я подозревал, что это ловушка, но попался как мальчишка». Закончил он теми же словами, что и принц. «Мальчишки есть оба», — ехидно хмыкнул Айровель, снисходительно оглядев своих собеседников. «Ладно, полетели спасать еще двоих». И вот тут-то выяснилась еще одна очень интересная подробность. «Мы не могли улететь далеко от замка. То есть мы могли, а вот принц и маг нет». «Ну вот, а я так надеялся, что от взрыва этот поводок порвётся!» Печально вздохнул Метаморф после того, как очередной раз чуть не задохнулся, пытаясь сделать ещё хотя бы пару шагов. «Не порвётся!» — мрачно буркнул фей. «Надо вызывать её величество. Только она сможет вас освободить, объявив, что снимает обвинение. А пока вы для замка преступники, пытающиеся совершить побег».